Глава четвертая. Нулевой цикл. Через неделю в этой богом забытой дыре, именуемой школа, Лиза почувствовала такое опустошение, как будто еще не родилась на свет. Не проходила минуты, чтобы не прокляла себя за то, что согласилась сюда приехать а Сергея Петровича за то, что подбил ее на это. По прибытии в школу попала в лапы трех врачей, больше похожих на палачей, которые мяли и крушили ее каждый в особенку. Один хотел разбить молотком колено, другой лез в горло змеевидным резиновым шлангом, третий подключил к электрическому стулу, И все вместе, общими усилиями, они добились того, что возмущение застряло у нее в горле, как рыбная кость. Ошарашенную, с выпученными глазами, с ощущением позорной голизны, пропущенную через хитрые приборы и пальцы трех громадных мужиков в белых халатах, приборы отнеслись к ней учтивее. Ее втолкнули в казенный кабинет с окном, забранным решеткой, меблированный, соответственно, железный стол с мощной лампой-прожектором и привинченный к полу железный стул с низкой спинкой. В кабинете ее ждал масластый, стриженный под бобрик мужчина лет сорока. И если что-то могло в чистом виде выражать презрение, которое способно испытывать одно живое существо к другому, то это была зелень пылких глаз именно этого человека. На нем был черный костюм, как у могильщика, застегнутый на все пуговицы. Без подсказки Лиза догадалась, что попала к начальству, может быть, самому главному в здешних местах. Так и оказалось. Мужчина полистал какую-то папку, лежащую перед ним на столе, причем скривился в еще более отталкивающей гримасе, словно обнаружил там гадюк, потом поднял на нее глаза. От его ледяного взгляда у нее коленки обмякли. — Подполковник Евдокимов, — представился он, по всей видимости, — с трудом подавив желание немедля врезать ей в челюсть. — Господи, да что же я ему сделала? — ужаснулась Лиза. — А ты? — Номер четырнадцать, — добавил он после короткой паузы. — Повтори, пожалуйста, кто ты. — Номер четырнадцать, — отозвалась Лиза, скромно опуская глаза. Кстати, припомнила, что сумасшедшие не любят, когда на них смотрят в упор. — Правильно. Смягчился человека-ненавистник. — Значит так. — Четырнадцатый. — Не знаю и не хочу знать, зачем тебя сюда прислали, но человека из тебя сделаю. Ровно за шесть месяцев. Или закопаю на помойке. — Только попробуй пикнуть. Первый и последний раз спрашиваю, хочется пикнуть, да? Хочется, — согласилась Лиза, глядя в пол. Ее поразило, что сильный крупный мужчина, прям-таки вепрь лесной, кажется, совершенно не видит женщину. В стенах этого сумрачного заведения веял дух иного мира, доселе ей неведомого. Час назад врачи-палачи тоже обращались с ней как с подопытным кроликом. — Ступай, четырнадцатый! Подполковник брезгливо махнул рукой, точно отгоняя муху. Но вдогонку, когда она уже была у двери, ядовито добавил. — Задницы поменьше верти, мой тебе совет. У нас эти штучки не проходят. Тоска начинается с режима а заканчивается полным выпадением из времени, и получается, что ты уже не живешь, но еще и не подохла. Утратив ощущение времени, отмеряемое ударами сердца и полетом мысли, человек превращается в зомби. Подъем в пять утра. Минута на одевание. Спортивный костюм, кроссовки. И прямо с постели... Чудовищный бросок через лес, через поле, вдоль реки, сорок минут ровного чистого бега, сопровождаемого единственным желанием споткнуться, упасть и умереть. Но Лиза не упала ни в первый день, ни во второй, ни в третий, а на четвертый впервые залюбовалась ромашковым склоном, серебряно мерцающим в росе и утренних лучах ее выгуливал молодой человек сержант чье имя она узнала лишь спустя неделю сержант был улыбчив гибок худощав и на бегу помахивал ивовым прутиком он сразу предупредил свистнув прутиком перед носом ох ждется девушка она не верила что посмеет ударить еще как посмел когда начала отставать, опоясал прутом по икрам, защищенным тонкой тканью, от чего она завизжала дурным голосом. Боль была такая, словно прижгли раскаленным железом. Впоследствии во время изнурительных пробежек тешила себя мыслью, что когда-нибудь доберется, вопьется когтями в смазливое ехидное личико, Оставит на нем такие же кровяные бороздки, как у нее на ногах. Но, разумеется, это была всего лишь девичья греза. После забега полагалось полчаса на утренние процедуры. Но поначалу Лиза не успевала даже умыться, отлеживаясь на кровати, смиряя наждачное разрывающее грудь дыхание. Ровно в семь завтрак который она получала из окошка раздачи в комнате столовой, расположенной на том же этаже, что и ее спальня. Завтрак был обильный, каша, мясное блюдо, плов, гуляш, котлеты на выбор, овощной салат на подсолнечном масле, стакан сметаны, стакан сока, сдобная булочка, сливочное масло, плитка шоколада, крепкий чай. Уже на третий день сметала все без остатка, начисто забыв о вечном страхе, располнить. Завтракала всегда в полном одиночестве, облюбовав угловой столик, накрытый, как и остальные пять столов, яркой цветастой скатерть. После получасового отдыха режим входил в полную силу. Первые две недели ее учили следующим предметом — Стрельба из пистолета и автомат, рукопашный бой, два совершенно безумных часа в спортзале, радиодело, психологическая обработка клиента, медицина, травматология, системы подслушивания и перехвата, слежка на местности, плавание, фехтование, выживание в экстремальных ситуациях как это все умещалось в раздувшихся до невероятных размеров сутках, оставалось для Лизы загадкой. Загадкой было и то, как она выдерживала. Она просто погрузилась в некую прострацию, терпеливо ожидая, что с минуты на минуту кошмар оборвется, и она проснется, как ни в чем не бывало, в своей уютной двухкомнатной квартирке в Бутове. В том, что с ней происходило, было не больше смысла, чем в похмелье. Инструкторы передавали ее с рук на руки, как эстафетную палочку, не давая передышки, гоняя по замкнутому кругу, по всей вероятности тоже удивляясь ее непонятной живучести. Все реже у нее выпадала свободная минутка, чтобы послать очередное проклятие горячо любимому Сергею Петровичу. На ночь была плохая надежда, потому что ровно в десять, час от боя, она падала на кровать, смыкала тяжелые веки и проваливалась в сон до следующего утра. Но она не сдавалась. В ее комнате стояли напольные весы. По ним выходило, что за неделю Лиза сбросила 9 килограммов. Куда они подевались, неизвестно. Среди мужчин-инструкторов была одна женщина, Калерия Ивановна Счастная, обучающая психологии поведения и установлению контактов. В бане, на улице, в кино, в ресторане, при условии взаимной неприязни, При наличии интеллекта, при отсутствии интеллекта, с пьяным, с трезвом и так далее. Пожилая безликая женщина, в очках, закрывающих половину лица, с каким-то странным утробным смешком, вспыхивающим совершенно не стать. Но, увидя ее, Лиза понадеялась, что хотя бы с ней заведет нормальные человеческие отношения. Как же горько она ошиблась. Уроки счастные выпадали на послеобеденный час, от трех до четырех. Лиза слушала ее в полухо, кемарила, туго переваривая огромное количество наспех, запиханный в брюхо жиротвы. И на втором занятии крепко поплатилась за невнимание. Милая дама, не меняя спокойной позы, неожиданно ткнула ее сухоньким кулачком, В солнечное сплетение и, по сравнению с улыбкой, мелькнувшей под стеклами очков, застывшая ухмылка-маска утреннего сержанта-бегуна показалась бедной Лизе дружелюбной и одухотворенной. Первым человеком, выказавшим Лизе приязнь, был инструктор по рукопашному бою, некто Михаил игнач Севрюк застенчивый богатырь лет сорока пяти темноволосый высеченный будто из цельного куска железной руды со спрятавшимися глубоко под надбровными дугами пристальными серыми глазами как у черка и с массивным Насярой, переломанным в разных местах и в разные стороны впоследствии лиза узнала что михаил Игнач в прошлом чемпион европы В неофициальном, между спецслужбами, первенстве по кунфу. На первом уроке он изрядно погонял ее на матах, выявляя скрытые физические возможности, ставил в шпагат и переворачивал на голову, раскручивал подобно волчку и швыряло стену, но не покалечил и даже ничего не вывихнул. Потом доходчиво растолковал ей философский смысл занятий. Оказывается, есть тысяча способов убить человека голыми руками, но для Лизы, по его мнению, чтобы продержаться какое-то время на плаву, достаточно будет овладеть хотя бы шестью-семью из них. Даже и это, пожалуй, многовато, — искренне заметила Лиза, ощупывая свои помятые бока инструктор севрюк оценил ее непритязательность возможно ты и права чтобы убивать не надо большого ума гораздо труднее научиться защищать себя приучить мышцы к мгновенному маневру держать их всегда наготове у нас всего полгода но кое-что успеем ты не такая уж хлипкая как кажешься Лиза влюбилась в учтивого богатыря за то, что он отнесся к ней мягче, чем другие. Не обижал пренебрежением, но поблажек тоже не давал. Поначалу учил дышать и двигаться. Оказывается, и то, и другое она всю предыдущую жизнь делала неправильно, и поэтому к 26 годам очутилась на грани полной физиологической деградации. Еще годик другой, и ее вообще можно было бы списывать со счета разумно мыслящих существ. Стихия воздуха, разлитого в природе, как кровь в человеческих жилах, заключала в себе все тайны метафизических перевоплощений. В воздухе таилась обманно неощутимая энергия, дающая возможность преодолеть мнимые барьеры пространства и времени. Кто научился дышать, тот уже наполовину бессмертен. Слияние с природой происходит не только тогда, когда человек после смерти прорастает из могилы зеленым кустом, но значительно раньше, если воздушные потоки — как голубиные крылья поднимут его над грешной землей. Пусть отчасти в воображении это не важно. Никто еще не определил четкой границы яви и сна, как никому не дано уследить за переходом в вечность. Упругим движением, как ласковым словом, богатырь вминал ее диафрагму в позвоночник, Заставлял замирать в нелепых звериных позах, прикладывал ухо к ее груди, слушая, не донесется ли оттуда писк непорочно зачатого младенца. И, в конце концов, все эти особенные упражнения приводили Лизу в размягченное состояние, полное душевной неги, похожее на покачивание в теплой воде. Похвалы инструктора она удостоилась на пятом уроке. Сколько-то времени, минута-час, простояла в неудобной боевой стойке, с поднятым на уровень груди коленом и с раскинутыми руками взлетающая цапля. А потом по знаку мастера в развороте рассекла воздух ладонью под косым углом, стараясь сделать это как можно резче. Перепады дыхательных ритмов — вот один из множества смыслов первобытной науки. В то же мгновение учитель поддел ее опорную ногу, и Лиза полетела на ковер. Но впервые не шмякнулась озимь, как навозная лепешка, а сгруппировалась, и, о чудо, в немыслимом кувырке прочно опустилась на обе ступни. Сердце зашлось в восторге. Она не поняла, как это получилось. Увидела светло-серые внимательные глазки Севрюка, блеснувшие удивлением. — Хорошо, девочка, — сказал он. — Ей-богу, даже слишком хорошо не ожидал. А она сама знала, что хорошо. В ту же секунду, как озарение, мелькнула мысль, что не покинет эту школу, пока ее не выгонят отсюда силой. На обед в столовую сходились курсанты, иногда пять, шесть, иногда десять человек. Большей частью молодые парни, энергичные, разбитные, в таких же, как и на ней, тренировочных костюмах. Они все пялились на нее знакомыми красноречивыми взглядами, успевая по нескольку раз между борщами и котлетами, всем скопом и поодиночке ее поиметь. Она не придавала этому значения, это было нормально. Во время обеда от двух до половины третьего в комнате, устроясь на стуле в углу, дежурил кто-нибудь из начальства, один раз капитан в милицейской форме, но обыкновенно пожилая дама в серой униформе без погон, похожая на подслеповатого коршина. Дежурные следили, чтобы едаки не слишком чесали языками и не задерживались за столами сверх необходимого. Курсанты хохотали, отпускали в Лизин адрес ядреные шуточки, улыбались, кивали ей, одинок сидящий за своим столиком, корчили умильные рожи, по-всякому выражали свое восхищение, но, как ни странно, ни один не подошел чтобы попросту познакомиться. Возможно, какие-то неизвестные ей здешние правила запрещали им это сделать. Но она уже знала, что у курсантов бывают общие занятия и в классах, и на природе. По вечерам со стадиона долетали звуки ударов по мячу, крики и смех. Но пока ей ни разу не захотелось туда сходить. Любое общество было ей в тягость. Ее рабочий учебный день заканчивался в девять. После этого никто ее не контролировал, то есть в течение часа она могла делать что душе угодно, но ровно в десять в комнату заглядывал дневальный, убеждался, что она на месте, бурчал себе под нос «четырнадцатый, отбой» и нагло вырубал свет. Под летающим звуком голоса музыки возне Лиза догадывалась, что жизнь в этом доме, казарме, тюрьме, продолжается и после отбоя, а, может быть, только по-настоящему начинается. Но ее это не касалось. Она не стремилась узнать больше, чем видели глаза. На четвертый день в столовую впорхнула еще одна представительница слабого пола. Светловолосая девушка с накрученной вокруг головы толстой косой, изящная, с вызывающей дерзкой милой мордашкой, словно лучик солнца возник на пороге. Оглядевшись, девушка стремительно направилась к Лизиному столу, отбивая со всех сторон протянувшиеся к ней руки, улыбкой отвечая на радостные приветствия. Видно было, что она здесь своя. — Не возражаешь? — спросила у Лизы, уже, собственно, бухнувшись за стол. Встретясь глазами с ясным, открытым, сияющим взглядом, Лиза поняла, что ее одиночество кончилось. — Конечно, пожалуйста. Девушке не пришлось подходить к окошку раздач. Из двери, которая вела на кухню, выскочил дюжий детина, в поварском фартуке с белым колпаком на голове и с подносом в руках, и установил перед ней тарелки с едой, действуя не менее ловко, чем вышкаленный официант в дорогом ресторане. — Спасибо, Гришенька! — поблагодарила девушка без всякого кокетства по-дружески. — Супец! С чем? С грибками, как ты любишь. Не забыл? Как можно, Анечка? — Ладно, ступай. Вечером увидимся. Лучась с счастливой улыбкой, детина удалился. Девушка проглотила пару ложек, подмигнула Лизе. — Вкусно, да? — Очень вкусно. — Тебя зовут Лиза, я знаю. А меня — Аня. — Анна Иванова. — Очень приятно. Девушка засмеялась. — Держись проще, Лиза. И люди к тебе потянутся. Нас здесь мало. Остальные все бугаи, сама видишь. Лиза улыбнулась в ответ. — А почему я тебя раньше не встречала? — Ты давно тут? — О, не спрашивай. В карцер запихнули скоты. — Ну ничего, я им покажу карцер. — Тут и карцер есть, — сделанным испугом спросила Лиза. Тут все есть, чего в других местах нет. Ешь, ешь, все равно здесь не поговоришь. Он гляди, зырит ушастая стерва. Галка, дремина, старпер вонючий. Знаешь, кем она на воле была? Кем? Ни за что не поверишь. Содержала притон. Ну да, настоящий притон, с травкой, с девочками. На этом и свихнулась. Никогда с ней первая не заговаривай, она плюется. Лиза и впрямь не знала, верит новой знакомой или нет, но предпочла не выяснять. Зато сразу уразумела, что Анечка — крепкий орешек. Они молча жевали, улыбаясь друг другу. Лиза все-таки спросила, а за что ты попала в карцер? Да как раз из-за нее, из-за стервы. Зашухарила, когда я... Осеклась, не договорила. Знаешь что, Лиза, вечерком я к тебе загляну потрепаться, не возражаешь? После отбоя? Ну, конечно, после отбоя. Когда же еще?